Глава 12. Одиночество как награда. Итак, Таннет Мэрилл, вы любопытны? Югор ее, конечно, нашел. Она не успела даже заледенеть на пронзительном ветру. И крайне легкомысленный. Мужчина, в отличие от нее, был одет по зимнему в длинную дубленую куртку с капюшоном. И в руках он держал что-то пыльно-голубое и явно женское. Здесь невероятно красиво, ответила она и попыталась улыбнуться застывшими от холода губами. Оденьтесь, а не то простудитесь и помрете, а высочайший вырвет мне перья из хвоста и набьет ими подушку. В голосе Югора слышалось откровенное раздражение. Он накинул ей на плечи тяжелую шерсть стараясь не касаться женского тела даже случайно, и тут же отступил на шаг. Анна закуталась в теплый длинный плащ старинного покроя. Она мгновенно влюбилась в него раз и навсегда. В плащ, разумеется, а не в Анхорма. Анхорм вызывал только раздражение и неприязнь. Место, куда она попала совершенно случайно, было замечательно красивым. Здесь имелось Смотровая площадка с деревянными перилами, откуда открывался захватывающий вид на горы и пропасть под замком. Сам замок стоял на скале. О, разумеется, это же сторожевой замок. Одним своим боком нависая над расщелиной, а другим — парадным, сползая с довольно пологого склона. Впрочем, со всех сторон он по зимнему времени был неприступен. Надо бы потом расспросить экономку, как его вообще ухитрились построить и зачем. То, что архитектор был гением, нет сомнений. То, что он безумец, не менее очевидно. Анна уже разглядела, что тут возвышалась и стена, широкая, высокая, по которой вполне могла бы прогуливаться стража, которая тут, впрочем, не наблюдалась. Выселись и сторожевые башни, через одну из которых она и попала в это дивное место, покрытое, но холодной галереей. На самом деле она просто заблудилась в незнакомых переходах, но теперь нисколько об этом не жалела. «Так и будем здесь торчать, будто вороны на заборе», — неприязненно спросил Югор, переминаясь ноги на ногу. «Я впервые вижу горы», — мягко сказала Анна. «Боюсь, сейчас я влюбилась в них навечно. Это удивительно». «И что в них такого удивительного?» Уже куда спокойнее проворчал хозяин. «Горы как горы». «Послушайте, но они никак не могли образоваться сами по себе. Нет, кто-то очень большой, величественный взял земную твердь и сморщил ее пальцами. Только так, они не иначе». В Эйлиране говорят, что горы — это хребты старых огромных драконов. Но я вам точно скажу, это всего лишь камни. Камни на камнях, и под ними тоже камни, на которых растет лес, где-то проходят металлические жилы, вены драконов, если вам угодно. Но даже если это когда-то и были драконы, они совершенно точно и сдохли, и никогда больше не воспрянут». «Значит, тут нет драконов», — вздохнула Анна. «Как жаль. Вот уж нисколько. Не хватало нам еще неуязвимых огнедышащих чудовищ, которые стремятся уничтожить все вокруг». «Ничего вы не понимаете, Танне-Танхорм», -э фыркнула Анна, кутаясь в плащ и дрожа. «Драконы, это романтично. Чем же? Ну...» Они обращаются в прекрасных мужчин, которые...» Югор захохотал. Анна замолчала, терпеливо ожидая, когда окончится его веселье. «Забудьте детские сказки, Танет. В Элиране в прекрасных мужчин обращаются только некоторые птицы. Даже не так. Некоторые прекрасные мужчины имеют вторую ипостась. И никаких драконов?» — разочарованно спросила женщина. — Никаких. Но если вам интересно, за горами есть волки, медведи и пумы. Там Вайрен владение лесных оборотней. — О, волки! Это почти так же интересно, как и драконы. Они мирные? — Последние двести лет. К слову, это заслуга Белокрылова который не просто заключил мир, но еще и удерживает его железным крылом. Крылья против зубов, пробормотала Анна. Все не так очевидно. Простите, Танет Анхорм, можно мне сюда приходить иногда? Очень часто. Я бы с удовольствием вам запретил, Танет Мерил. Это мое любимое место в замке. Кроме того... Это моя взлетная площадка, но я буду милостив и щедр. Приходите, сколько вздумается. Главное, не попадайтесь мне на глаза и не путайтесь под ногами. О, вы очень гостеприимны. Что ж, честность Анна ценила превыше вежливости. Она была, пожалуй, довольна этим разговором, расставившим все точки над «и». Теперь стало совершенно понятно, чего можно ожидать от хозяина. Идемте уже, пока вы не превратились в ледышку», — нетерпеливо напомнил Егор. «Горы стоят здесь целую вечность, и завтра будут стоять, никуда не денутся. Обещаете?» «Обещаю». Она позволила себя увести. Едва чувствовала ноги, согревая дыханием руки, потирая зябший нос, но в удивительном умиротворении. Наверное, зря Анна всю жизнь просидела в белых крыльях. В ее мире тоже были и горы, и океаны, и каньоны, и огромные, немыслимо огромные секвои, и киты, и дельфины, а главное, имелись деньги и время. Но ей было хорошо и так. Словно она спала, как пресловутое кладбище Мэрилов, а теперь вдруг начала просыпаться. Ужин в присутствии Анхорма ничем не отличался от ужина в одиночестве. В гостиной накрыли стол на двоих. Ничего необычного или экзотического. Овощи, тушеная курица, чай с молоком, сладкий пирог, от которого Анна отказалась, а хозяин забрал ее порцию. «Вы едите птицу?» — спросила Анна, разрушая холодное молчание. Югор вздрогнул. Он, кажется, ее вовсе не замечал. «Разумеется, а они должны?» «Но в какой-то степени это ваша родня». «Я не ем сов», — отрезал Егор. Подумал и добавил, а также соек, альбатросов, соколов и лебедей. «Вот лебеди считаются священным символом, и есть их неприятно». А куропатки, перепела и прочие куры — просто еда. Понятно, — спрятала улыбку Анна. Буду знать. Интересно, существуют ли оборотни, быки? И едят ли они говядину, или они строгие веганы? А яйца валера едят? Наверное, едят, если они не совиные и не лебедины. ага. А подушки перьями набивают? А павлини перо на шляпе? это мода или криминал танне танхорм вы ведь умный образованный мужчина ответьте на мой вопрос задавайте почему мы с вами разговариваем на моем языке сначала я думала что это магия потом мне стало вообще недоразмышлений а теперь вот я понимаю язык у нас один но слова разные все очень просто Танет Анна. Миры раньше были куда ближе. Бескрылые в Элеран пришли из ваших мест. Раньше у крылатых были свои боги, свои наречия, свои традиции, но все давно изменилось. Древние роды теряют магию. Ипостасий все меньше, бескрылых все больше. Еще тысяча-другая лет, и все мы станем одинаковой серой массой, Хотя, признаться, появление такого количества Мэрилов способно поколебать любой мир и нарушить равновесие. Правда, неизвестно еще в сторону магии или наоборот. Никогда нельзя исключать вероятность, что Мэрилы все снова поломают. Анна нахмурилась и сверкнула глазами. Да, она тоже не была в восторге от своей семьи. Да, она знала все их недостатки но терпеть не могла, когда кто-то нелестно отзывался о мэрилах сколько можно. Ни она, ни Джонатан, ни даже экзальтированный Марч или легкомысленная Джоанна никогда не стремились что-то испортить. Обвинение было совершенно напрасным, поэтому Танна Танхорм только что заполучил жирный минус в свое резюме. Дальнейший ужин протекал в молчании, а потом Анна с Егором разошлись по своим комнатам шторы у нее в спальне заменили на тяжелые бархатные цвета горького шоколада постельное белье было свежим хрустящим пол сверкал немногочисленные вещи заняли полки в шкафу возле постели стояли тапочки не новые но вполне добротные меховые на тонкой кожаной подошве в ванной комнате на столике лежала стопка полотенец а на крючке висел халат мужской Глубокого бордового цвета. Очевидно, экономка в стремлении угодить гости обокрала та Егора. Анне все нравилось, особенно в полутьме. Нужно еще будет разобраться со светильниками. Кажется, они имеют несколько режимов яркости, но пока же она приняла ванну, облачилась в тяжелый похровый халат. И уселась в постель, поверх покрывал, обдумывая этот длинный день. Совершенно точно, что она тут как в санатории или лучшей гостинице. Только еще общаться ни с кем не нужно. Кормят, одевают, убирают номер. Можно гулять и наслаждаться старинными интерьерами. Наверняка есть библиотека. Сверху со стены Анна успела разглядеть и внутренний двор. Здесь имеется сад. Огород и хозяйственные постройки. Пока все завалено снегом, но это тоже красиво. Из минусов, конечно, отсутствие интернета. Современный человек привык к тому, что ответ на любой из вопросов находится мгновенно. Почти на любой, разумеется. Некоторые научные работы или даже схемы вышивки найти сложно. Но вот развлекательного контента сколько угодно. Не то чтобы Анна часто смотрела фильмы или читала блоги, но вот форума швейных мастериц и сообщества садоводов ей уже не хватало. Зато тишина и одиночество, и никакой родни. Это ли не чудо?